Лекция 55 Положение Русской Церкви при вступлении Никона на Патриарший Престол Его идея Вселенской Церкви, его новшество Чем Никон содействовал церковному расколу? Латино-боязнь, признание первых старообрядцев, обзор сказанного Народно-психологический состав старообрядства Расколы просвещения, содействие раскола западному влиянию. Положение церкви. Почти еще в отсвете лет и с нетронутым запасом сил Никон стал патриархом русской церкви. Он попал в бурливый и мутный водоворот разносторонних стремлений, политических замыслов, церковных недоразумений и придворных интриг. Государство готовилось воевать с Польшей, свести с ней затянувшиеся со смутного времени счеты и сдержать прикрытый ее флагом католический натиск на Западную Русь. Для успеха в этой борьбе Москве нужны были протестанты, их военное искусство и промышленные указания. Для русской церковной иерархии возникала двусторонняя забота надобно было поощрять царское правительство к борьбе с католиками и сдерживать его от увлечения протестантами. Под гнетом этой заботы, в застоявшейся церковной жизни, появляются признаки некоторого движения. Готовясь к борьбе, русское церковное общество насторожилось, спешило прибраться, почиститься, собраться с силами, внимательнее присмотреться к своим недостаткам. Издаются строгие указы против суеверий, языческих обычаев в народе, безобразного провождения праздников, против кулачных боев, зазорных игрищ, пьянства и невежества духовенства, против беспорядков в богослужении. Спешили, возможно, скорее вымести ссор, небрежно копившийся вместе с церковными богатствами шесть с половиной столетий. Стали искать союзников. Если государству понадобился мастер-немец, то церковь почувствовала нужду в учителе-греке или киевлянине. Отношения к грекам улучшаются. Вопреки прежнему недоверчивому и пренебрежительному взгляду на их пестрое благочестие, теперь в Москве признают их строго православными. Сношения с восточной иерархией оживляются – Все чаще появляются в Москве восточные иерархи с просьбами и предложениями. Все чаще обращаются из Москвы на восток греческим владыкам с запросами по церковным нуждам и недоумениям. Русская автокефальная церковь с подобающим благоговеинством относится к церкви Константинопольской, как к своей бывшей митрополии. Мнением восточных патриархов в Москве внемлют, как голос Вселенской Церкви. Никакого важного церковного недоумения не решают без их согласия. Греки шли навстречу ушедшим из Москвы призывом. В то время как Москва искала света на греческом Востоке, оттуда шли внушения самой Москве стать источником света для православного Востока, питомником и рассадником духовного просвещения для всего православного мира основать высшие духовные училище и завести греческую типографию в то же время доверчиво пользовались трудами и услугами киевской учености но все эти духовные силы легче было собрать чем объединить наладить для дружной работы Киевские академики и ученые греки являлись в Москву с песивами гостями, коловшими глаза хозяевам, своим научным превосходством.